В середине дня температура заметно поднялась. Солнечный диск неподвижно замер в зените. Голубое небо выцвело и стало белёсым. Розы в саду приобрели измученный, безжизненный вид. В домах жителей Потуа заунывно гудят кондиционеры и вентиляторы. А Лоре холодно. Она закрылась в спальне, укуталась в два одеяла и дрожит от зноба. Лора хотела бы спрятаться, но не может. В ее голове звучит множество голосов. Им всем что-то нужно от Лоры. Но что именно? Она не в силах понять. Беда Новой Зеландии в недостатке женщин. Двусмысленно, словно из-под тишка, с каким-то неприятным противным подтекстом рассуждает в ее голове Брэд. У нас их действительно мало, меньше, чем мужчин. Вот они и распоясались. Мужчины боятся своих женщин потерять, а те и вьют из них веревки. Естественно, это божественное проклятие. Сатана искушает женщин, открывает дорогу порокам. И разве может устоять женщина, если даже первая из них поддалась сатане? «Это хорошо, если женщины чувствуют себя свободными», — говорит Дэвид. «Свобода — это ведь что? Свобода — это когда тебе не страшно. И если женщина не боится за будущее, она ведь и ведет себя по-другому, естественно. Она живет в согласии с собой, соответствует себе, это делает ее красивой». и не такой красивой, какой её хотят видеть мужчины, а такой красивой, какой она только и может быть, если счастлива. Вот посмотреть, например, на Долли. Лора, звучит встревоженный голос Долли. Лора, я не пойму. Ты мне завидуешь, что ли? Или хочешь, чтобы я тебе завидовала? Зачем ты постоянно повторяешь это? У меня семья, Муж, дети. Во-первых, детей у тебя нет. Какого чёрта? А мужа, как у тебя, мне и даром не надо. Он же тебя не любит, Лора. Почему ты вбила себе в голову, что у тебя должна быть семья? Ну да, семья это хорошо. Но семья хорошо, когда двум людям есть зачем жить вместе. Но и есть ли им вместе «Жить только слезы? Зачем такая семья?» Лоре кажется, что она полиэтиленовый пакет с водой, в котором вдруг образовалось множество дыр. Слезы льются и льются, не переставая. А кроме слез в ней нет ничего, только вода, много воды, пустой, с солью, как в океане. Она вспомнила всю свою жизнь. как когда была маленькая, ходила в школу для девочек, как начала работать в Окленде, в океанариуме, как отец Лоры получил работу в Дуни-Дине на Южном острове. И они с матерью переехали на другой конец страны. Почти два года Лора была предоставлена самой себе. Она могла делать то, что ей хотелось, ни перед кем не держать отчеты. Но, ну, конечно, всё в рамках, чтобы не узнали соседи, не передали родителям. Было главное ощущение свободы, независимости. Но она ждала. Лора всё это время ждала, что её жизнь наконец сложится, как складывается она у других. Кто-то из её одноклассниц продолжил образование, некоторые сразу нашли хорошую работу, другие Повыходили замуж или просто уехали куда-то, где интереснее жить. А Лори в случае не улыбался. Ей не везло. Просто не везло. Бесплатного обучения в университете получить не удалось. А на платное надо зарабатывать. Хорошую работу найти трудно. Достойный парень Лори тоже не встретился. Одно за другое. Но Лора не отчаивалась. Расстраивалась, конечно, но... Но переживала это глубоко внутри, никому не показывала. никому не надо этого знать. Зато зато она научилась мечтать. Она научилась придумывать свою жизнь. Она научилась представлять себя счастливой, ведь в конце концов какая разница, съела ты вкусное пирожное или так себе его представила, что наелась? Никакой разницы нет. Или почти никакой. И Лора все придумывала. Себя, своего мужа, свою семью, даже своих детей. «Мама, мама!» — кричит пятилетний Майк и сзади дергает Лору за волосы. «А почему ты плачешь?» Ты что, несчастна с нами, мама? Или тебя кто-то обидел? Ты мне скажи, мама, кто тебя обидел? Я пойду и дам ему, чтобы он не смел тебя обижать. Ты же хорошая, ты нас любишь, ты папу любишь. Ты всё делаешь в доме, тебя нельзя обижать, ты хорошая. Слёзы душа душит немилосердно. Зачем Майк говорит это? Зачем? И ведь его же нет. Нет. Лора сошла с ума. Лора давно сошла с ума. Ну что она выдумала себе этих детей? Какая глупая это была идея выдумать детей. Она с ними разговаривает, она с ними играет, занимается, а их нет. И как теперь их выгнать? Они же дети. Как? Мам «А ты правда к папе стало холодно относиться, или мне просто так кажется?» спрашивает Сабрина и внимательно, с неприязнью, смотрит Лори в спину. «Он тебе разонравился, да? Ты в кого-то другого влюбилась? Это нехорошо, мама. Я все, конечно, понимаю, но папа такого не заслуживает. Он нас всех содержит, работает много, а люди в поту говорят, что ты собралась его». бросить? И ради кого, мама? Ради какого-то Маури? Ты вообще понимаешь, что ты можешь натворить своими необдуманными поступками? Господи. Но почему же ей так запал этот Маури? Зачем она о нём думает? Да она ведь и не любит его совсем. Ну понравился, красивый. Что с того? Что? У них ведь Ничего с ним не может быть. Как? Никак. Она ему не нужна. Только боль и страдания. Вот их будущее. Нет, глупость это. Глупость и бред, сумасшествие. Она должна выкинуть это из головы. Забыть, словно ничего и не было. А ведь ничего и не было. Только наваждение. Ничего больше. Просто ей хочется. Просто Лоре очень хочется какого-то света, тепла. нежности, чего-то настоящего, совсем чуть-чуть, самую малость, но ну, хотя бы одну крупицу жизни, одну. Это ничего, да Лорас, что у тебя нет детей, говорит её мама. Всё воле Божьей. Может, у тебя судьба такая. Я с твоим отцом больше 30 лет живу. Думаешь, мне легко? Нелегко. Но я же живу. Нормально. У каждого своя жизнь. Кому-то Бог сразу всё даёт, кому-то позже, а кому-то и вовсе только там даст в загробной жизни. Может, и хорошо, что сейчас не очень. Может, тогда там в вечности будет хорошо. Смрад. Её жизнь это вечный прогорклый смрад. Уже 5 лет Лора ничего не чувствует, ничего. Она превратилась в безжизненную куклу. Лора поняла это вдруг, но определённо и совершенно отчётливо. Вся её жизнь это негодная, неумелая, неловкая попытка спрятать правду, скрыть всякое отсутствие в ней жизни. Лору сотрясали рыдания. Дыхание сбилось, словно что-то сломалось в горле, и воздух застрял в глотке металлической помпы. Паника. Лора пыталась разорвать себе грудь, впилась ногтями в кожу, порвать, сломать грудную клетку, открыть лёгкие, чтобы схватить один глоток воздуха, последний, чтобы вздохнуть. Мам, зачем ты нас родила? На перебой спрашивают Лору дети. Ты хочешь, чтобы мы были такими же несчастными, как и ты? Мама, почему ты нас так не любишь? От этих слов, от этих мыслей, от этих детских голосов внутри своей головы Лора готова умереть, прекончить свою бездарную, бессмысленную жизнь одним движением, одним шагом. Может, вскочить и как-то откромсать себе голову циркулярной пилой, что хранится в гараже. "Нет, Долорес, ты не должна этого делать ни в коем случае, это грех", строго сказала мать. "Да ты неудачница, Долорес, но ты хорошая девушка". Последние слова прозвучали даже сочувственно. Но Лория от этого стало ещё горше, ещё больней. Зачем? Зачем, мама, ты говоришь это? Зачем? Пусть она замолчит. Пусть она немедленно замолчит. Я ненавижу тебя, мама. Лора с силой ударила себя в висок один, другой, третий раз. У тебя, конечно, скверный характер. Это я с самого начала знал, продолжил Бред слова тёщи. Но то, что ты ещё и не благодарна настолько, это для меня открытие. Ты меня совершенно разочаровала, Лора, абсолютно. Ну зачем? Зачем? Кто его спрашивает? Зачем она это говорит? Лора с силой набросила на себя одеяло, чтобы спрятать голову, чтобы ничего не слышать, ничего. Да, ей не повезло. В этом нужно себе признаться, это правда. Ну как же быть? Что с этим сделаешь? Нужно терпеть, нужно просто терпеть. Но что терпеть? Ради чего? Нет, нельзя больше слушать никого, ни мать, ни воображаемых детей, ни бреда. Всё это ужасно. Всё, что они говорят, так больше не может продолжаться. Нет. Где же её собственный Лорин голос? Почему все говорят, а она молчит? Почему? У неё нет ничего своего, ни своих мыслей, ни своих чувств, ничего. Замолчите все, слышите? Замолчите немедленно. Что было сил закричала Лора: "Я больше не буду вас слушать. Поняли ли меня? Я больше не буду. Я не могу, я не хочу, я не буду". И давно на так, спросил вдруг незнакомый голос. Ну, так, чтобы настолько сильно недавно. «Можно сказать, с утра», — ответил растерянный голос Брэда. «Замолчите! Я же сказала вам! Замолчите!» — заорала Лора в ответ и с силой заткнула уши. «Стоп! Это настоящие голоса!» Лора резко стащила с головы одеяло и увидела в дверях спальни бледного, как полотно Брэда, и неизвестного ей мужчину средних лет. в круглых очках, на худощавом вытянутом лице, в сером льняном пиджаке, из-под которого выглядывал чёрный пасторский воротник.